Князь Багратион склонил главнокомандующего еще один день продолжать оборону города, переправиться за Днепр и атаковать неприятеля, и что он тоже сделает со своей стороны. На вопрос главнокомандующего отвечал генерал-квартирмейстер полковник Толь, что надобно атаковать двумя колоннами из города. Удивило меня подобное предложение человека с его взглядом и понятиями». «Я сделал замечание, что в городе весьма мало ворот, и они с поворотами на башнях. Большое число войск скоро пройти их не может, равно как и устроиться в боевой порядок, не имея впереди свободного пространства и под огнем батарей близко к стене придвинутых. Скоро ли может приспеть сопровождающая атаки артиллерия, и как большое количество войск собрать без замешательства в тесных улицах города», среди развалин домов, разрушенных бомбами. Я предложил на рассуждение случай необходимого отступления, когда все неудобства и затруднения предстоят в гораздо большем размере. Военный министр нашел основательными мои замечания. Рассуждаемо было, что если необходимо нужно атаковать, то удобнее перейти за у самого города, справа его стороны, устроив мосты под защиту батарей правого фланга крепости. Предместье не было еще оставлено нами. Против него была одна только неприятельская батарея, и к ней удобный доступ садами, далеко простирающимися. В случае отступления, заняв монастыри и церкви в Предместии, можно не допустить натиска его на мосты. Вторая армия не должна переправиться за Днепр выше города – и еще менее атаковать правый фланг неприятеля, как то предполагал князь Багратион. Легко было воспрепятствовать переправе армии или, отбросивши атаку, разорвать сообщение с первой армией, уничтожить согласие в действиях войск и способы взаимного вспомоществования. Небольшими силами неприятель мог войска наши не выпускать из крепости и свои войска сосредоточить по произволу. Предоставленные мною рассуждения не воздержали меня от неблагоразумного, в свою очередь, поступка. Я поддерживал мнение господ корпусных командиров еще один день продолжить защиту города. Желание их доведено до сведения через генерала-майора графа Кутайсова. Защита могла быть необходимой, если главнокомандующий намеревался атаковать непременно». Но, собственно, удержать за собою Смоленск в разрушении, в котором он находился, было совершенно бесполезно. Сильного гарнизона отделить армия не могла, а в городе и слабый не нашел бы средств к существованию. И так решено главнокомандующим оставить Смоленск. Встретились затруднения собрать войска по всему пространству города рассеянные, артиллерию, размещенную во всех его частях. Долго вечером продолжалось сражение. Войска вышли из города ночью беспрепятственно. Последние из полков предрассветом и истребили мост. Вслед за ними неприятель вступил в город. Несколько егерских полков расположились в предместье на правом берегу Днепра, защищая переправу. Сообщившийся от моста огонь охватил ближайшие дома. Воспользовавшийся замешательством неприятель под прикрытием своих батарей, перешедший брод у моста, занял предместие и мгновенно показался на горе у батареи, которая, его не ожидая, не готова была его встретить. Но генерал-лейтенант Коновницын приказал ближайшим батальонам ударить в штыки, и неприятеля прокинут. Устроившиеся в порядок егеря преследовали бегущих в замешательстве, и многие из них потонули. В продолжение дня не прерывалась канонада и перестрелка. Сгоревшие по берегу дома, не закрывая уже егерей наших, подвергали их картечным выстрелам. По маловажности действия потеря наша была очень чувствительна. Неприятельская конница во многих местах испытывала броды, но важного ничего не предпринимала. Я приказал вынести из города образ Смоленской Божией Матери, укрывая его от бесчинств и поругания святыни. Отслужен молебен, который произвел на войско полезное действие. Итак, оставили мы Смоленск, привлекли на него все роды бедствий, превратили в жилище ужаса и смерти. Казалось, упрекая нам, снидающим его пожаром, Он, к стыду нашему, расточал им мрак, скрывающий наше отступление. Разрушение Смоленска познакомило меня с новым совершенно для меня чувством, которого войны, вне пределов Отечества выносимые, не сообщают. Не видел я опустошения земли собственной, не видел пылающих городов моего Отечества». «В первый раз в жизни коснулся ушей моих стон соотчичей, в первый раз раскрылись глаза на ужас бедственного их положения. Великодушие почитаю я даром божества, но едва ли бы дал я ему место прежде отмщения». Началось седьмое число происшествиями памятное. Главнокомандующий, полагая, что войска, отступившие с вечера, успели отдалиться, Удивлен был, найдя на месте весь корпус генерал-лейтенанта Боговута. Проселочная дурная дорога, худые переправы, ночь необычайно темная затрудняли движение артиллерии, и войска едва подвигались вперед. Ночью оставалось уже непродолжительное время, и до рассвета едва возможно было удалиться из виду неприятельской армии. Не было сомнения, что французы станут сильно преследовать, и положение наше, очевидно, делалось опасным. Он приказал мне ехать, употребил даже просьбу, чтобы я старался всячески ускорить движение войск. Проехав версты три, понуждая вперед артиллерию, нашел я среди колонны пехоты два эскадрона сумского гусарского полка, и офицер донес мне, что в 300 шагах отсюда из занимаемого им поста он вытеснен французами, и имеет раненых, что бывшие с ним егеря от авангарда князя Горчакова отошли прежде, нежели отряд генерал-майора Тучкова прошел сие место, и неприятель скоро появился. Поправить сего было невозможно, темнота не позволяла видеть место и сил неприятеля, оставалось только спешить пройти это место, где и переправа около мельницы была неудобна. Я донес обо всем главнокомандующему и поехал далее. Начинало расцветать, когда войска, прошедшие около десяти верст, остановились, потому что генерал-адъютант Уваров приказал первому кавалерийскому корпусу запастись фуражом и вьючить на лошадей сена. Самую вежливую послал я ему записку, а по званию моему предложил, не ожидая пехоты, «Идти на место, где наша проселочная дорога выходит на большую». Вскоре, услышав пушечные выстрелы, приказал я пехоте следовать, сколько возможно поспешнее. Не могли сыскать начальствовавшего сею колонную генерал-лейтенанта Тучкова Николая Алексеевича, который весьма покойно ночевал в деревне. Я объяснился с генерал-лейтенантом Коновницыным, и был уверен, что по известной его неутомимости и любви к порядку он все исполнил наилучшим образом. Если пушечные выстрелы были со стороны арьергарда, мы могли подвергнуться потере, но никаким другим следствиям. Но ежели в действии отряд генерал-майора Тучкова он может быть опрокинут». Соединение дорог захвачено, мы атакованы на марше, и без потери артиллерии нет средства соединиться с другой колонную армии, которая отправлена прямо на переправу через Днепр у Пнёвой Слободы. Изъяснив опасения мои главнокомандующему, я послал ему моего адъютанта. Для ускорения движения приказал я посадить людей на орудие и идти рысью. Вскоре главнокомандующий уведомил меня, что арьергард сильно преследуем, что занявший высоты у дороги лежащие, отрезал его так, что часть кавалерии его должна была проскакивать под выстрелами. И он принужденным нашелся возвратить второй корпус генерала Боговута, который вытеснил неприятеля из занимаемой им позиции и открыл путь арьергарду но что сражение продолжается с упорством и что присутствие его там необходимо. Между тем генерал-лейтенант Уваров вышел с кавалерийским корпусом на большую дорогу. Вслед за ним 1 гренадерская и 3 пехотная дивизии. На самом соединении дорог стоял Елисаветградский гусарский полк из отряда генерал-майора Тучкова, которого полагали в шести верстах впереди – на месте, где был авангард князя Горчакова. Командир полка донес, что отряд не дали версты впереди, и подтвердил, что, не дождавшись его, князь Горчаков отправился к армии, оставив три полка донские под командою генерал-майора Карпова, которым также приказано следовать к армии. Полки сии оставлены мною и, закрывая отряд наш, продолжали слабую перестрелку с неприятелем, который вперед не подавался. Пользуясь СИМ, генерал-майор Тучков выиграл небольшое расстояние. На представление мое о необходимости подкрепить его генерал-лейтенант Тучков I, согласясь, приказал полковнику Желтухину идти с полками лейб-гренадерским графа Аракчеева и полуротую батарейной артиллерии. Все прочие войска отошли на ночлег в шести верстах позади. Было 10 часов утра, и со стороны Смоленска довольно спокойно. Но сомнительно было, чтобы во весь день продолжалось спокойствие, ибо неприятелю явно было намерение наше выйти на большую дорогу, и что не допустив нас к тому, он приобретал неисчислимые выгоды. Еще не прибыл до того корпус генерал-лейтенанта графа Астермана, и много разбросано по дороге артиллерии. Арьергард был в далеком расстоянии, и корпус генерал-лейтенанта Боговута, служивший ему опорою вместе с ним. Итак, невзирая на все выгоды занимаемой нами позиции, необходимо было удерживать ее до соединения наших войск. Правый фланг ее простирался по холму, его защита была существенной для нас важностью, ибо он закрывал у подошвы его сходящиеся дороги. Имея его, удобно было подкреплять каждую часть войск всего боевого устроения. Центр покрывался густым кустарником по низкому и частью болотистому месту. К левому крылу несколько вперед выдавался необширный, но весьма густой лес – на оконечности которого пространное поле, для действия кавалерии удобное, склонялось назад к ручью очень тенистому. Надобно было занять поле и иметь на нем значительную артиллерию, дабы не допустить неприятельских батарей, которым представлялся тыл большей части нашей линии и к ней ведущая дорога. Генерал-майор Тучков дал знать, что замечено умножение неприятельских сил – и прислал схваченных двух вертембергских гусар, которые показали, что собранная конница ожидает прибытия пехоты, и тогда начнется атака. Донского войска генерал-майор Карпов известил, что посланные от него разъезды осмотрели французскую армию, переходящую на правый берег Днепра по нескольким устроенным мостам. «По представлению моему, генерал-лейтенанту Тучкову I, возвращены войска, отошедшие на ночлег, а главнокомандующему донес я об известиях и получил повеление вступить в сражение, и что он поспешит прибыть, устроив дела арьергарда». Важные обстоятельства, сопровождавшие сие сражение, не лишили войск наших возможностей кончить его с честью и выгодами, тогда как сами они находились в величайшей опасности. Особенное чувство удовольствия производит во мне воспоминания о сем происшествии, ибо главнокомандующий изъявил мне в сей день высокую степень доверенности и большую часть успеха обратил, собственно, на счет мой. В продолжении сражения были минуты, в которые невозможно было допускать уверенности в счастливом окончании Онова. «Я послал к великому князю записку, что необходимо ускорить движение к переправе через Днепр и тотчас перейти его, дабы сражающие войска не встретили препятствий при переправе, ибо надлежало ожидать, что неприятель будет нас преследовать стремительно». Командующий арьергардом барон Корф, далеко еще не дошедший до большой дороги, заметил, что неприятель не только не понуждал его к скорейшему отступлению, Напротив, старался, занимая перестрелку его задерживать, в том вероятном предположении, что отбросит сражающиеся наши войска от пункта соединения дорог, и арьергард наш останется отрезанным. Не имели успеха сии соображения его, и арьергард прибыл к войскам. 9 числа вся Первая армия, соединяясь за Днепром, пришла к селению Усвятия. Днем прежде Вторая армия расположилась недалеко от Дорогобужа. 10 числа главнокомандующий вместе с великим князем и князем Багратионом, сопровождаемые всеми корпусными командирами и многими из генералов, осматривали избранную полковником Толем для армии позицию. Главнокомандующий заметил ему, что на правом фланге находится высота, с которой удобно действовать на протяжении первой линии и что надлежит избежать всего недостатка. На предложении его занять высоту редутом ему указано на озерцо между высотою и конечностью линии, препятствующее давать подкрепление редуту и даже способствовать ему действиям батарей, расположенных ниже его. Если устроить обширное укрепление, на оборону его обращенная часть войск будет свидетелем сражения, участия в нем не принимая вытесненное может лишиться средств отступления. Полковник Толь отвечал, что лучшей позиции быть не может, и что он не понимает, чего от него требуют, давая разуметь, что он хорошо знает свое дело. Главнокомандующий выслушал его с неимоверную холодностью, но князь Багратион напомнил ему, что, отвечая начальнику и сверх того в присутствии брата-государя, дерзость весьма неуместна и что зато надлежало слишком снисходительному главнокомандующему надеть на него солдатскую сумму, и что он, мальчишка, должен бы чувствовать, что многие не менее его знакомы с предметом. Найден также левый фланг позиции весьма порочным, и потому войска, не занимая позиции, перешли на ночлег, не доходя до Рогабужа, а полковнику Толю приказано расположить их на другой день подле города». Атаман Платов сказывал мне о показании взятого в плен унтер-офицера польских войск, что, будучи у своего полковника на ординарцах, видел он два дни сряду приезжавшего в лагерь польский под Смоленском нашего офицера в больших серебряных эполетах, который говорил о числе наших войск и весьма невыгодно о наших генералах. Разговорились мы с генералом Платовым о других, не совсем благонадежных и совершенно бесполезных людях, осаждавших главную квартиру. И, между прочим, о флигеле-адъютанте полковнике Вальцогине, которому замечена была особенная привязанность главнокомандующего. Атаман Платов в веселом расположении ума довольно смешными в своем роде шутками говорил мне «Вот, брат, как надобно поступать». «Дай мысль поручить ему обозрение французской армии и направь его на меня, а там уж мое дело, как разлучить немцев. Я дам ему провожатых, которые так покажут ему французов, что в другой раз он их не увидит». Атаман Платов утверждал, что знает других, достойных равной почести. «Не мешало бы», — сказал он, — если бы князь Багратион прислал к нему господина Жамбара, служащего при начальнике главного штаба графи Сен-При, в распоряжение которого он много вмешивается. Посмеявшись с атаманом Платовым, я говорил ему, что есть такие чувствительные люди, которых может оскорбить подобная шутка, и филантропы сии, облекаясь наружностью человеколюбия, сострадания, выставляют себя защитниками прав человека». Обе армии находились у дорогобужа. Отряд Второй армии на правом берегу Днепра против города сменен корпусом генерал-лейтенанта Боговута. Полки кавалерийские в команде генерал-майора Графа Сиверса замещены Драгунским полком полковника Крейца и частью казаков. Позиция занята была стесненная и обращенная в противную сторону. Главнокомандующим отмечена грубая ошибка полковника Толя недоставало места для расположения войск при других ее недостатках. Ему сделан жесточайший выговор – исправить ошибки поручено другому. Последствий от того не было, и намерение ожидать неприятеля вскоре отменено. Полковник Толь, отлично имеющий познание своего дела, не мог впасть в подобную ошибку, иначе как расстроен, будучи строгим замечанием князя Багратиона, за неприличные и излишне смелые ответы главнокомандующему военному министру. Чрезмерное самолюбие его поражено было присутствием многих весьма свидетелей. Во время пребывания армии при Дорогобуже неприятель в некоторых силах, далеко оставив наш арьергард, прошедший по дороге, называемой Старую Смоленскую, в трех верстах от города расположился на левом нашем крыле. Беспечное охранение арьергарда наша армия не знала о столько близком присутствии неприятеля, но и он ничего предпринять не смел против сил наших в совокупности. Сие происшествие может служить наставлением, что если арьергарды в близком расстоянии один от другого, они все должны быть подчинены одному начальнику для содержания общей между ними связи. Бывают случаи, что по мере обширности цепи в состав ее входящие разного рода войска имеют своих частных начальников, которые не согласуют своих действий с общим распоряжением. Из самого опыта, усмотрев все неудобства, начальство удалило их введением полезных изменений. При отступлении армии от Дорогобужа арьергард атамана Платова имел горячее с неприятелем дело. «Пехота наша, состоявшая из егерей, получила новое право на уважение неприятеля и дан ему урок быть осмотрительным». После многих неудачных усилий, понесший приметный урон, неприятель остановился. Арьергард удержался в позиции и отступил, когда армия уже довольно удалилась. Наконец прошел через дорогобуш не более двух верст – давши армии достигнуть селения Землева. Никогда армия не бывала в таком отдалении, и для того предположено остановиться два дня для отдохновения утомленным войскам, и нужно было починить обувь солдатам. Было также в виду, чтобы спасающиеся жители из городов и селений обозами своими затруднявшие движение армии могли отойти далее. В первый день отдохновения атаман Платов прислал занимать лагерь для арьергарда, донося, что стремительно атакующий его неприятель допустил его остановиться в восьми верстах, а в ночи он придет в селение Семлева. Причина столько скорого отступления заключалась в том, что пехота арьергарда не была употреблена в продолжении дня и неприятеля должна была удерживать одна застава так была названа, из двух казаков при одном Ясауле. Места были довольно лесистые, и несколько стрелков достаточно, разгоняя казаков, беспрепятственно открывать себе путь. Первая армия должна была оставить Семлёва. Равномерно отошла и вторая армия, на одной с нею высоте по левую сторону находившаяся. Атаман Платов не раз уже был замечаем нерадиво исполняющим свои обязанности, А князь Богратион сказал мне, что когда находился он с ним в отступлении из Литвы, он изыскивал способ возбуждать его к предприимчивости и деятельности чрезвычайной, проведав непреодолимое его желание быть графом. Мне причиной недеятельности его казалось простое незнание распоряжаться разного рода регулярным войском, особенно в действиях продолжительного времени». Быть начальником казаков решительным и смелым, не то, что быть генералом, от которого требуется другой род распорядительности в связи с искусством непременно. Атаман Платов, принадлежа к числу людей весьма умных и отлично проницательных, не мог не видеть, что война 1812 года в свойствах своих не сравнивается с теми, в которых он более многих других оказал способностей. От генерала от инфантерии Милорадовича получено известие, что с войсками, сформированными им в городе Калуге в числе 16 тысяч человек, большую частью пехоты, поспешает прибыть к армии. Сняв ранцы и способием подвод, пехота проходила не менее 40 верст в сутки. Войска сии нужны были для пополнения убыли в полках, особенно в кавалерии, беспрерывно употребляемой варьер-гарде. Атаману Платову приказано удерживать неприятеля сколько возможно, не оставляя пехоты бездействия. Генерал-лейтенанту Боговуту, идущему с корпусом на правом фланге армии, предписано наблюдать идущего за ним в больших силах неприятеля. Отряду генерал-адъютанта барона Винценгероде, весьма легкому по его составу, предоставлено действовать на фланге неприятеля и по возможности угрожать его тылу. Из расположения его между духовщиной и Белым, в случае если усилится неприятель, он должен отступить к Сычевке и давать о себе известие через генерал-майора Краснова. «Благовременно сделал я распоряжение, чтобы раненые, находившиеся в Вязьме, были все вывезены далее». По настоятельности главного по медицинской части инспектора Виллия, я должен был также дать направление раненым Второй армии, избегая столкновения на одной дороге. В Москве, столице устрашенной, горестно было бы зрелище нескольких тысяч страждущих. Атаман Платов доставил взятого в плен французского полковника посланного вице-королем итальянским к неаполитанскому королю Мюрату в село Семлёво, из которого намеревался он вытеснить наш арьергард. Пехота наша дралась упорно, неприятель с большим уроном оставил село Семлева в наших руках. Часть успеха принадлежит генерал-майору барону Розену, которому атаман Платов предоставил полное действие. Главнокомандующий, пробывший один день в Вязьме, переехал в село Федоровское в десяти верстах от города. Раненых отправлено большое количество, оставалось еще 1600 человек, но благодаря деятельности дежурного генерала Кикина, которому много вспомоществовал Ставраков, комендант главной квартиры, ни один из них не достался неприятелю. Успели даже увезти 100 тысяч аршин холста, Который один купец предложил на госпиталь, и 70 пудов разных лекарств из вольной аптеки. Заметить надобно, что неприятель приближался, и купец для оказания великодушия защитником Отечества ожидал сигнала французской пушки. Главнокомандующий занимал прекрасный дом богатого откупщика в погребе у него было столового хорошего вина более нежели на 20 тысяч рублей и ни за какую цену нельзя было достать одной бутылки. Откупщик опасался выказать, где оно было закопано. Впоследствии расторопные французы дали свет сокрытым сокровищам на сожаление бережливому откупщику и, конечно, не менее всем уездным собственникам. Позиция при селе Федоровском имела немалые выгоды, и уже воздвигнуты некоторые укрепления. Недостаток воды – малейший порог ее – Озеро на левом крыле армии заключалось в берегах болотистых и топких, с трудом доступных. Полковник Манфреди, по части путей сообщения при армии, сделал насыпь, входящую в озеро, но по причине отдаления была она для людей затруднительна. Неприятель, приблизясь к позиции, мог овладеть водопоем, в чем воспрепятствовать ему невозможно было. И так армия продолжала отступление.